Порядок астроцветные или сроснопыльниковые астралис ⁇ один из самых больших среди цветковых. В него входят почти 1 седьмая двудольных, разделенных на 11 семейств. Правда, большая часть этих семейств малозначительна и по числу видов, и по распространению, и по значению в жизни людей. Только колокольчиковые, кампанулацеи и сложноцветные или астровые астрацеи ⁇ они же композиты ⁇ велики. 2300 видов колокольчиков и 24700 астр. Цветы астроцветных почти всегда красивые, а стало быть, насекомоопыляемые. Впрочем, мясистые оранжевые колокольчики Роусеа симплекс, Роусеа ц, на Маврикии опыляются синехвостыми геконами Фелсума цепадиана. Чашечка астроцветных чаще пятичленная, сросшаяся или даже вовсе редуцированная. Венчик тоже пятичленный, почти всегда срастается, хотя бы в основании. Колокольчиковые обычно имеют сравнительно крупные цветки, собранные в кисти. Астровые знамениты соцветиями-корзинками, где цветоложа сливаются в одно большое ложе, подпертое к тому же оберткой из жестких верхних листьев, Чашелистики редуцированы до невнятных хохолков щетинок, а венчики центральных и боковых цветов часто отличаются друг от друга. Центральные — трубчатые, а боковые — язычковые или двугубые. За счет срастания чашечки трубчатых цветов получается, что соцветие образовано множеством мизерных трубочек, придающих конструкции жесткости. Когда какая-нибудь муха прилетает и начинает своими Ножищами топтаться по ромашке, то, казалось бы, махонькие лепестки трубочек не мнутся. Дополнительной прочности добавляют основания тычинок, сросшиеся с лепестками и выполняющие роль ребер жесткости, а также слипшиеся в пыльниковую трубку пыльники, по центру которой проходит пестик. Это работает так же, как кровать йога. Каждая иголка острая, а когда их сотни вполне удобное ложе. В язычковых цветах четыре лепестка по-прежнему просто срастаются в трубку, а пятый соединен с ними только в основании. Большая же его часть торчит в сторону длинным язычком. Это те самые лепестки ромашки, которые любит-не любят. Язычковые цветы часто бесплодны и нужны только для привлечения опылителей. У некоторых астровых в соцветии остаются только трубчатые цветы, у василька, или только язычковые, у георгина. Получается, что каждый цветок очень мелкий, а соцветие выполняет роль одного цветка. Можно привлекать меньше опылителей, а опыляется сразу много цветов, получается очень много семян. Количество цветов в корзинке может быть огромным, больше тысячи у подсолнуха. Впрочем, некоторые астровые нарушают общие правила. У мексиканских зинния ацероза соцветие содержит 4-7 язычковых цветов с большими белыми или желтыми лепестками и 8-13 желтых или фиолетовых трубчатых в центре. У амброзии амброзия в женских соцветиях всего два цветка. У мордовника эхинопс корзинки парадоксальным образом вообще состоят из одиночных цветов. Правда, такие одноцветковые корзинки сами собираются в шаровидную корзинку второго порядка. А вот центрально-южноамериканские астровые Онозерис-Онозероидес и барнадезия arborea, уже совсем не похожи на ромашки, а скорее на узенькие трубочки с торчащими неслипшимися тычинками. Ботанические путаницы. Свое название астры получили, очевидно, за сходство цветка со звездой. Астер на латинском — звезда. Астрономия могла бы быть наукой о сложноцветных, ведь разобраться в них крайне непросто. Плоды колокольчиковых чаще всего коробочки, но бывают и ягодами. Плоды астровых раскладываются в показательный диапазон от семянок разного размера. Все лузгали семечки подсолнуха. В одну сторону к цыплялкам, путешествующим на шкурах зверей, все отдирали от себя репьи а в другую — к летучкам все дули друг на друга одуванчиками. Семена василька — Центауреа цеанус И крупины Крупина вульгарис, благодаря гигроскопичности хохолка на семянке, могут ползать по земле. У живущего в пустынях от Сахары до Белуджистана микроодуванчика Поленис херохунтика, он же Астерискус пигмеус, Прицветники сворачиваются вокруг своих драгоценных семянок в серый сушеный шарик, и так ждут дождя до 10 месяцев. Только у южноамериканского рода телезия, он же вульфия, например, телезия бакатта, семянки сочные, собранные в зеленые пупырчатые шарики с оранжевыми хвостиками. Бывает, что на одном растении форма плодов отличается, то есть растения гетерокорпичны. Известный многим пример – календула лекарственная, календула официналис, неспроста завомая также ноготками. Ее маленькие изогнутые семянки бывают коктивидными, серповидными и кольцевидными со всеми возможными промежуточными переходами. Остроцветные в большинстве своем зело прихотливы и часто являются образцовыми эксплерентами-рудералами. Они обычны по обочинам утрамбованных дорог, на нарушенных бедных почвах, руинах, пустырях и во всяческих канавах-перекопах. С одной стороны, это делает их пионерами и создателями почвы, с другой же – неубиваемыми сырниками, с которыми бывает очень трудно бороться. Многие остроцветные жесткие, колючи, опушены, паутинисты или вовсе ядовиты, так что обычно животные стараются их не трогать. Одно из объединяющих свойств астроцветных — инулин, альтернатива крахмалу. Впервые этот полисахарид выделили в 1804 году из девисила высокого — Инуля инуляхолениум, откуда и взялось название, а после он обнаружился и у других растений, например, подсолнечника, топинамбура, цикория и якона. Растения в инулине запасают энергию, а людям он очень нравится за сладковатый вкус. При этом человек не переваривает инулин, что делает это вещество некалорийным и очень диетическим. Среди кампануляцея больше 400 видов относятся к роду колокольчик кампануля. У нас повсеместны, например, в средней полосе кампануля латифолия и кампануля персицифолия, а в Сибири, что логично, кампануля сибирика. В большинстве своем колокольчики синие или фиолетовые, но есть и белые, компануля «Пендула», бледно-розовые, компануля «Гроссеки», и пурпурные, компануля «Пунктата». Корни и листья европейского колокольчика «Рапунцель», компануля «Рапункулюс» идут в салат. Намного разнообразнее, больше 400 видов, лёбелия, ярко-синие Любелия «Эринус», алые лёбелия «Кардиналис», нежно-розовые лёбелия «Дортманна», Малюсенькая, почти бестебельная, лобелия архбольдиана и многие прочие. Часть из них, например, лобелия сифилитика и лобелия спленденс, опыляется птицами. Любопытный канарина канариенсис, добротные красные колокола, Петромаруля пината с длинными лепестками, лучами синей морской звезды, пентафрагма лептикум. Со скрученными спиралями, длинными белыми соцветиями-завитками, а также крохотные орхидееподобные зигоморфные Nemocleдус гляндулиферус с белыми лепестками с красными кончиками. Бледно-желтые колокольчики с зубчатыми лепестками. вид стояния вакциниацея относятся уже к другому семейству Альцеосмиаце. Ботанические путаницы. Научные и народные названия совсем не одно и то же. Колокольчиками называются самые разные и часто вовсе не родственные цветочки. Например, компануля рутундифолия из компануляцея, хеоцинтоидес нонскрипта из аспарагоцея, билярдиэра хетерофиля из Питоспорация, и фацелия компанулярия из борогиноцея. Среди бесчисленных астрацея банальнее всех ромашки, матрикария, а среди них аптечная матрикария хамумилля, она же Матрикалия рикутита. Она знаменита и своей обманчивой простотой, и целебными свойствами. Ромашковый чай на Руси заваривался задолго до торжества чая и даже появления слова «чай». О родственниках. Неандертальцам из испанской пещеры Эль-Сидрон не повезло. Их съели другие неандертальцы. Но до этой незадачи они лечились. На зубе молодой женщины нашлись следы двух лекарственных астровых — ромашки матрикария хамумилля и тысячелистника ахиллея миллефолиум. Эти растения горькие. Очень сомнительно, чтобы неандертальцы применяли их как приправы или заваривали чаек. Видимо, троглодиты — Практиковали какую-никакую медицину. Кстати, в зубном камне сидронцев найдено и много всякого другого. Например, крахмал каких-то зерновых и частицы древесного дыма или дегтя из костра. Что, во-первых, свидетельствует о приготовлении пищи на огне, а во-вторых, совершенно фантастично. Полсотни тысяч лет назад над очагом поднимался дым, и уж казалось бы, что может быть эфемернее дыма, а мы можем его видеть? До чего техника дошла? Как уже говорилось ранее, другой пример неандертальского врачевания найден в иракской пещере Шинидар, где погребение Шинидар-4 было засыпано лекарственными цветами, среди коих явно преобладали именно сложноцветные. Тысячелистник ахиллея, желтый солнечный василек Центауреа Сольстициалис, крестовник Сенецио, Иштакроза альцеа розеа, она же альтеа розеа, или альцеа курдика. Так же, как и в случае с колокольчиками, ромашками называют массу растений. Кроме базовых матрикария это 170 видов пупавок антемис, например антемис маритима, около 40 видов трехреберников триплеуроспермум, например триплеураспермум инадорум, четверть сотни видов невянников леокантемум, например, поповник леокантемум вульгаре и пара видов римских ромашек — хамемелюм. Пупавка благородная — хамемелюм нобили, она же антемис нобилис или хамемелюм фускатум, внешне ничем особо от ромашек не отличающихся. Маргаритки многолетние Беллис переннис — тоже исходно совершенно ромашковые, хотя, во-первых, могут быть розовыми, а во-вторых, выведены сорта, похожие скорее на георгины. 600 видов астер астер, например, астер альпинус, астер татарикус, астер алтайкус те же ромашки, только фиолетовые. Множество разлохмаченных маленьких ромашек образуют метровые или даже двухметровые золотые веники золотарников, солидаго весьма декоративных в сушеном виде, больше сотни видов, например, солидаро вульгауреа и солидаро Gigantea. Есть и другие, чуть более экзотические ромашки, например, африканско-мадагаскарские герберы гербера, например, гербера хибрида, или капские маргаритки остеосперум экленис. Особенно прекрасны гибридные сорта Pink пингвезл и флауэ пауэ снайдер пепл с необычными лепестками, со свернутой в трубочку средней частью, да к тому же кислотной розово-фиолетово-синей окраски. Исходно ромашкоподобны, только гораздо крупнее хризантемы. Белые хризантемум японенсе, желтые хризантемум индикум, розовые хризантемум завадские и разноцветные хризантемум морифолиум. Садовники вывели великое множество самых разных их форм. Еще разнообразнее – георгины дахлия, самый известный вид дахлия-хибрида. Между прочим, русское название исполняется и в мужском георгин, и в женском георгина роде только классов сортов коих не меньше дюжины, а по некоторым классификациям и того больше. Совершенно ромашковые цветочки цветут на кустарниках олеария – 180 видов, белые — олеария опорина и олеария эребесценс, розовые — олеария кордата и олеария стюартии, фиолетовые — олеария томентоза и голубенькие — олеария суфритикоза. Меньше похожи на ромашки полсотни видов американских бархатцев тагетас, Например, мелкоцветные тагетас потуля, прямо стоячие тагетас эректа и тонколистные Tagetes тенуифолия, так как их язычковые лепестки образуют очень плотные фистончатые шарики. Удивительно, но некоторые ромашки не похожи на ромашки. Ромашка пахучая — матрикария дискоидея, она же матрикария матрикариоидес, ромашка ромашковидная, хотя она-то как раз совсем не видная, так как не имеет язычковых цветов, то есть белых лепестков по краю, отчего выглядит, как сборище облезлых желто-зеленых серединок привычных ромашек. Тоже без язычковых цветов, но заметно ярче, желтенькие соцветия пумпочки пижмы, тонацетум вульгары. Вообще в этом роде больше полутора сотен видов. Этого хватает для привлечения опылителей обыкновенных комаров-пескунов куликс pipiens Для нас комары – докучливые кровососы, а пижме обеспечивают размножение. На самом деле и самцы, и самки питаются нектаром. Только для развития яиц самки догоняются кровушкой. Любопытно, что насекомоопыляемое растение накапливает в себе перетрины – яды, предназначенные для защиты от насекомых. Ясно, что с древности этим свойством пижмы пользовались те, кто не хотел общаться с членистоногими. Одуванчик лекарственный, тараксакум официнале, наряду с ромашкой, один из самых узнаваемых астровых. Это совершенно неистребимое растение, выживающее даже на насмерть утрамбованных городских газонах. Двухметровый корень делает этот внешне такой скромный многолетник неубиваемым. Тем удивительнее, что в неволе его очень трудно вырастить. Между прочим, похожая ситуация с обычными рыжими тараканами-пруссаками Блятелля германика. Их сложно извести, но и проблемно содержать в неволе. Интересно, что большинство, до 70%, одуванчиков триплоидны, отчего не могут нормально размножаться семенами, тогда как обычные диплоидные составляют всего 2%, есть тетраплоидные, всего 1%, а также пента- и гексаплоидные. Ботанические истории. Вездесущий одуванчик — отличный материал для изучения микроэволюции. Например, на несчастных газонах, которые регулярно, даже маниакально стригут газонокосилками, совсем несложно найти локальные популяции одуванчиков с плотно прижатой к земле короткой или даже почти полностью редуцированной цветоножкой. Тут, очевидно, действует классический отбор. Все высокие одуванчики безжалостно срезаются, а выживают и доживают до разбрасывания семян только самые пришибленные и приземленные, у которых цветок приклеен к наземной розетке листьев. В обратную сторону, на богатых почвах с очень густой высокой травой, появляются версии одуванчиков с безмерными под метр длиной цветоножками. Несмотря на, казалось бы, на и обильнейшие плодоношения, многие одуванчики образуют семена большей частью без оплодотворения, то есть с помощью апомиксиса. Например, в Северной Америке, где одуванчики растут на каждом шагу, с генетической точки зрения есть всего два индивида одуванчиков. Тараксакум официнале, он же рудералия, и Тараксакум levigatum, он же эритросперма. Эти растения были занесены сюда после Колумба и, видимо, в очень ограниченном числе, причем в триплоидной версии, которая не может давать нормальных семян. Дальше они давали бесконечные клоны, которые заполонили континент и дальше мутировали в новые варианты. Но раз не способны к половому размножению, то фактически являются всего двумя растениями, только многожды дублированными. Кстати, Апомиксис весьма типичен и для родственника одуванчика ястребинки хиорациум, чего у нее всего 90 хороших видов, зато около тысячи микровидов. Например, волосистая хиорациум пилезеля. Ястребинка сыграла немалую роль в истории генетики. Когда монах Грегор Иоганн Мендель опубликовал свои работы по наследованию цвета и формы семян гороха, Немногие исследователи поняли важность статистического подхода в биологии. Самым активным оказался швейцарский ботаник Карл Вильгельм фон Негеле. Он был чуть ли не единственным, кто не только прочитал работу Менделя, но и понял ее и пытался экспериментально повторить результаты и математически их обработать. Только вот выращивал Негеле не горох, а истребинку, систематике которой он посвятил целую монографию. Но на истребинке красивого менделевского распределения никак не получалось. Теперь-то мы знаем, что дело тут вообще не в генетике, а в апомиксисе, но тогда это было совсем не очевидно. К тому же, хотя Негеле дискутировал с Менделем, но не ссылался на него в своих работах, чем не способствовал известности изысканий монаха. Да и вообще генетическое наследование гораздо более сложный процесс и вовсе не ограничивается тремя законами Менделя. Например, Чарльз Дарвин проводил похожие наблюдения над львиным зевом Антиринум из семейства Плянтогеноцея порядка Ламиалис. Но у этого растения цвет лепестков наследуется с неполным доминированием, Красная и белая версия при смешении дают розовую, они расщепляются дискретно, как цвет семян гороха. Да и математически большие данные Дарвин не обрабатывал, тогда это было не в моде. Одуванчик — очень полезное растение. Можно дуть его хохолками друг на друга, можно заваривать чай, можно им лечиться, а можно выдавливать из его полых стебельков белый каучук. Понятно, что с обыкновенного одуванчика много не надоешь, промышленных масштабов достичь трудно. Но куда деваться? До изобретения искусственного каучука приходилось дербанить те цветочки, что есть под рукой. Гевеи росли слишком далеко, а резина была нужна. Ранняя советская власть в 1929 году озаботилась поиском родных каучуконосов были организованы специальные экспедиции для добычи астры хондрилля, а по пути был открыт козелец Таусагыс с Корзонера Таусагыс. В корневищах этого полукустарника оказалось 28% каучука, а это, между прочим, вдвое больше, чем в фикусе каучуконосном. В юго-восточном Казахстане ботаники обнаружили каучуконосный горный одуванчик Коксагыс тараксакум коксагыс. Между прочим, до этого считалось, что для образования каучука строго необходимы тропические условия. С 1933 года оба сагыза, а заодно и каучуконосный одуванчик осенний Крым-сагыс тараксакум хибернум, начали культивировать, а в 1940-х годах еще и проводили селекцию для повышения показателей. Стране нужны были шины автомобилей и особенно покрышки для колес больших самолетов. В 1931-33 годах в СССР методично проверяли на каучуконосность всю нашу флору. Хотя, как уже говорилось, к этому моменту уже был изобретен искусственный каучук, но наладить его производство было сложнее, чем возделать поля. Крестьян в стране было больше, чем химиков. Через 20 лет надобность в растительном каучуке пропала, так как искусственного уже хватало. Так что с 1954 года эти одуванчики для промышленности уже не выращивали. Далеко не только одуванчик зреет белыми воздушными шапочками. Очень похожи на одуванчики с летучками кульбаба осенняя Леонтодон аутиминалис. Она же Скорзонероидис аутумналис. Всего вроде полсотни видов. И козлобородник луговой, трагопогон претенсис. В этот род входят и куда более экзотические цветы, трагопогон целисериакус и трагопогон порифолиус, чьи фиолетовые соцветия звезды с узкими язычковыми лепестками подпираются и оттеняются еще более длинными острыми предцветниками. Всем знакома мать и мачеха Туселяго Фарфара тоже желтый одуванчик с плодами-летучками, только ее белые шарики весьма плотные, их не очень-то сдуешь. Название мать и мачеха получила за свои листья, гладкие сверху и щетинистые снизу. Родственные мать и мачехе белокопытники Петазитес, например, Петазитес спуриус, осваивающие речные отмели и галечники. В десятку самых больших среди цветковых растений попадает род крестовник синецо. По разным подсчетам в нем от 1544 до 1633 видов. У нас обычен синецо вульгарис, на чьих довольно высоких стеблях зажатые желтые соцветия тоже созревают пушистыми шариками. Огромное количество астровых не столь воздушны, а более того колючи. Это всякие репьи. Тут надо помянуть, что в русском языке репейниками называют десятки самых разных растений, далеко не только астровых, главное, чтобы были колючие и на все цеплялись. Первым делом, конечно, в голову приходят чертополохи, кардуус. Среди их 90 видов банальный чертополох паникающий кардуус нутанс, курчавый, кардуус криспус и колючий, кардуус акантоидос. Думается, именно их так любил ослик и Ая. Их высокие шипастые стебли с колючими шариками под фиолетовыми хохолками цветов знакомы всем. Почти таковы же, только с более тонкими стеблями и более круглыми соцветиями 200 видов бодиков цирсиум. Например, девесиловидный цирсиум холениоидос, полевой цирсиум арвенсе, огородный цирсиум олерацеум, Рисничатый цирсиум цилиатум и болотный цирсиум полюстры. Эфиопский цирсиум энглерианум возвышается порой на 4 метра. Масштабны и татарники онопордум. Например, колючий онопордум аканцеум, вымахивающие до 2 метров высотой, очень колючие и опушенные, с большими раскидистыми листьями и пучками соцветий на макушке. Еще шире листья у лопухов — арциум. Например, лопух большой — арциум лаппа и войлочный, он же паутинистый — арциум томентозум, чье имя стало нарицательным. Их подцветочные шарики-головки особо шипасты от прицветников и плотно затянуты белой паутиной, а на верхушках несут маленькие красно-фиолетовые соцветия. Внешне не сильно отличается дурнишник обыкновенный. Ксантиум струмариум. Но у него есть большой плюс. Он накапливает йод в листьях, от чего полезен при зобной болезни, так как уменьшает щитовидную железу. Правда, он же еще и ядовитый, так что лечиться им надо осторожно. Его плоды — классические репьи, колючками цепляются за шерсть животных и так распространяются. Ботанические истории. Колючки плодовой головки лопуха Арциум Лаппа, прицепившиеся в 1945 году к собаке швейцарского инженера Жоржа де Местраля, натолкнули его на изобретение липучки, которой мы теперь слепляем края курток и ботинок. Внешне не особо-то отличается от чертополоха и большинство васильков, центаура, а всего их 736 видов, Например, фиолетовый фригийский центаура Фригия, шероховатый центаура Скобиоза и луговой центаура Яцея, желтый русский центаура Рутеника и восточный центаура Ориенталис. Они далеко не так красивы, как всем известный небесно-лазоревый василек центаур Цианус. Дивный, но засоряющий хлебные поля. Между прочим, из василька раньше получали голубую краску для окрашивания шерсти, а вот василек раскидистый, центаура диффуза, цветет белыми цветами и образует поле. Совсем другую ауру в человеческой культуре обрел Эдельвейс, Леонтоподиум. С одной стороны, Леонтоподиум альпинум в Альпах стал романтичным символом высокогорья и недоступности. Якобы они цветут, исключительно на особо недосягаемых уступах, куда могут вскарабкаться лишь особо крутые скалолазы. В реальности в Чите, например, Эдельвейсы Полибина, Леонтопадиум Полибинианум, массово растут на Титовской сопке, куда горожане ходят гулять пешком. С другой стороны, немецкая Абвергруппа 218 Эдельвейс печально известна полусотней карательных операций против партизан Словакии. Операцию по захвату Кавказа немцы тоже назвали «Эдельвейс». Конечно, сами цветочки ни в чем не повинны и даже весьма красивы своими пушистыми белыми прицветниками, похожими на лепестки. Между прочим, пух на этих лепестках успешно поглощает ультрафиолет, которого в горах слишком много, но пропускает спектр, необходимый для фотосинтеза. Всего известно около 60 видов, Среди них отличное название получил среднеазиатский Леонтоподиум леонтоподиоидос — Эдельвейс, Эдельвейсовидный. Родственная Эдельвейсу, но не похожая на него, довольно невзрачная мягкая кошачья лапка Антенария, полсотни видов, например, Антенария диоика, широко применялась в народной медицине. Подсолнух, Хелиантус, анус Еще один безошибочно узнаваемый астровый цветочек. Сейчас его оранжевые тарелки, самые большие соцветия корзинки диаметром до 60 см, стали едва ли не символом южных полей. В реальности же он занял то место совсем недавно. Исходно это центральноамериканское растение выращивалось от стеками и южноамериканскими инками и почиталось как символ солнца. Испанцы привезли его в Европу в 1510 году. После долго он был чисто декоративным заморским цветком, а практически использовался весьма ограниченно и эпизодически. В Россию его семена впервые прислал из Голландии Петр I, но и у нас подсолнух был больше украшением и иногда источником семечек. Как ни странно, промышленный триумф случился у подсолнечника именно в России, и весьма поздно. В 1829 году крепостной Даниил Семенович Бокарев, в некоторых источниках он становится Дмитрием, а иногда и Ивановичем, в селе Алексеевка Воронежской губернии начал давить масло из семечек ручной маслобойкой. В 1833 купец Попушин развил это начинание в маслобойный завод а в 1865 году запустил паровой маслобойный завод. К этому времени подсолнухи занимали больше трети полей Воронежской и Саратовской губерний. Особой популярности подсолнечному маслу добавляла его постность, то есть его можно было есть в пост. В последующем подсолнухи стали выращиваться на масло по всему миру, но именно в СССР уже в середине XX века были выведены самые масличные сорта и добывалось больше всего подсолнечного масла. Садоводу на заметку. Подсолнухи и череда биденс, 200 видов, например, биденс трипартита) знамениты своим гелиотропизмом. Они вертятся вслед за движущимся по небу солнцем. Они реагируют на синий цвет и накачкой воды увеличивают моторные клетки на теневой стороне стебля, отчего тот поворачивается. Правда, большие подсолнухи уже слишком тяжелы и навечно направлены на восток. Похожее явление поворот листьев ребром к солнцу — у компасных растений, чтобы не сгореть на открытых местах. При этом широкие стороны листа ориентированы на запад и восток, чтобы все же захватывать максимум света. Так делают европейский латук дикий ляктука сиреоля, неспроста называемый также компасным, а также североамериканский сильфиум ляциниатум. Всего, вроде подсолнухов, полсотни видов. Полезен и более-менее известен топинамбур, он же земляная груша, он же иерусалимский артишок, хилиантус туберозус. С названиями у него полный бардак. Одно происходит от имени племени бразильских индейцев тупинамба, хотя растение североамериканское. К грушам он, конечно, не имеет ни малейшего отношения, а Иерусалим приплелся из перевранного итальянского гиросоли, подсолнух. Это не маленькое растение высотой до 4 метров. Топинамбур возделывается ради клубней, несколько похожих на картошку. Они даже растут на тонких столонах и имеют глазки, как картошка. В США из топинамбура также делают эрзац кофе. В раннем СССР были попытки промышленного выращивания топинамбура, подкупала его неприхотливость и урожайность. Правда, оказалось, что его клубни крайне плохо хранятся, и при малейшем повреждении моментально сгнивают, так что затея быстро свернулась. Есть и совсем простенькие подсолнухи, например, довольно развесистый хелиантус гроссезаратус со множеством соцветий, хелиантус максимилиани с великих равнин Северной Америки с маленькой серединкой и длинными лепестками, также североамериканский хелиантус окциденталис, маленький желтый цветочек, поникший на тоненьком стебельке. На желтые разлохмаченные подсолнухи, вознесенные на высоких толстых стеблях или усыпающих широкие кусты, похоже 90 видов дивисилов и нуля. Например, дивисил высокий и нуля хелениум. Дивисил не просто так назван девять сил. Его, конечно же, широко применяют в народной медицине. Корни и корневища использовали и как более доступный заменитель имбиря и для добычи синей краски. В Южной Америке жители Ант нашли, понятно, астровые со съедобными корни-клубнями. Якон Смолянтус сонхифолиус, он же Полимния сонхифолия, хорошо себя чувствующие на высотах до 3500 метров над уровнем моря. В Андах вообще очень любили всякие клубни, так как все высокогорные растения пытаются закопаться и запасти энергию на случай холода и голода. Тут-то индейцы и выкапывали крахмал, предназначенный для цветения, и съедали его сами. Корни клубни якона похожи на картошку, только вытянуты приостренные, до полукилограмма весом желто-оранжевые внутри. В деколумбовые времена якон был очень важен и популярен, за что часто изображался на тканях и горшках наска и моче. В Средиземноморье из дикого салата ляктука-сириола Люди вывели салат посевной или латук, ляктука сатива, а потом сделали из него салат листовой, Лактука сатива сикалина, салат кочанный, Лактука сатива капитата, салат римский роман, Лактука салика романа. Вообще в салат идут самые разные сложноцветные, некоторые, несмотря на шипастость. Родственные репейникам артишоки, цинара кардункулюс скалимус, возделывались в Средиземноморье с античности ради деликатесных цветолож нераскрывшихся корзинок. В салат идет и репейник остро-пестра или расторопша-пятнистая силибум-марианум. Она действительно остра и пестро-пятниста, ее зеленые листья покрыты колючками и белыми разводами. Наесться всеми этими листьями-цветочками, конечно, невозможно, но в жарком Средиземноморском климате При сказочной урожайности всех растений, не требующей такого напряжения, как в нашем климате, и как следствие неприходящей съести, много калорий вроде как и не надо. Ботанические истории. Как писал Адам Алярий в описании путешествия в Московию в XVII веке, лактук и другие сорта салата никогда не садились русскими. Они раньше вообще не обращали на них внимания и не только не ели их, но даже смеялись над немцами за употребление их в пищу, говоря, что они едят траву. В наших же краях до крайности полезна родная полынь – Артемизия вульгарис. Можно изводить ей всяческих блох и клещей, можно использовать как приправу, пытаться лечиться от всех болезней – раз горькая точно поможет – И от менингита, и от гастрита, и от проказы, и от туберкулеза. Надо просто верить в ее всесилие и игнорировать медицину. А главное, ее боятся ведьмы и русалки. Кстати, по-украински полынь — Чернобыль. Как приправа знаменит эстрагон Артемизея дракункулюс. Он же широко известен как тархун. Очевидно, из него делают газировку тархун. Обычен в наших краях и цикорий цихориум интибус. Его легко опознать по голубым, розовым и белым цветочкам на высоких стеблях. Его тоже применяли в народной медицине, в том числе при сахарном диабете, но лучше заходят корни и листья в салатах, а из сушеных корней можно варить эрзац кофе. Салаты делают и из цихориум эндивия. Есть среди сложноцветных и достаточно странные формы. Австралийские поликолимма стуартии на тоненьких стебельках поднимают до крайности махровые соцветия помпончики, белые по краю и ярко-желтые сверху. У лиан мутизия пульхелля вытянутые прямоугольные листья кончаются длинными спирально завитыми усиками, а у мутизия акумината Листья парно-перистые, почти как у бобовых, с тремя короткими завитушками-усиками на конце. Горькуши саусура, вроде 400 видов, приспособились жить в высокогорье Гималаев и Тибета, на камнях, а местами на солончаках. Например, солончаковая саусура сальса, так что и сами стали весьма невкусными. За это их бурые клубни, конечно, очень ценятся в тибетской медицине. Саусура госипифора несколько похожа на кактус своими соцветиями, полностью затянутыми белым пухом, из которого торчат загнутые иглы прицветников. Горькуша обернутая, саусура инволюкрата, заворачивает плотно сжатый темно-фиолетовый щиток корзинок в широкие белые прицветники для защиты от вредных насекомых и привлечения полезных, получается подобие капусты. Южноамериканские Бакхарис артикулята потеряли листья, а их стебли сплющились и расширились в членистые филокладии, как у эпифитных кактусов. А безлистые Бакхарис афила вовсе превратились в пучки фотосинтезирующих прутиков, хотя 350 других видов этого рода имеют нормальные листья. Новозеландские Хастия пульвинарис и Раоулия эксимия Растут плотными белыми подушками, иногда компактными полусферами, а иногда очень широкими, расползающимися по камням в горах. Австралийские актиноболи улигинозум махонькие невзрачные серосизые пумпочки, едва торчащие из земли. Уже давно ботаники заметили, что сложноцветные, которые на материке травянисты, на островах часто обретают деревянистый или откровенно древесный вид. Раньше считали, что это следствие примитивности островных форм. Дескать, эволюция шла от деревьев к травам, а архаичные виды сохранились в изоляции. Впрочем, дело скорее в отсутствии конкурентов при наличии ресурсов. Примеров островного гигантизма сложноцветных хватает. На Азорских островах это двухметровые колокольчики Азорино-Видалии. Не то гигантская трава, не то карликовое деревце. Очень велик асот Сонхус Канариенсис на Канарских островах с венцом длинных листьев и густым кустом желтых соцветий на стебле вверху, что особенно бросается в глаза при сравнении с банальным асотом огородным Сонхус олирацеус. Семь видов крестовника Синецо с островов Хуан-Фернандес, например, Синецо-Гайана, выглядят куда развесистее и внушительнее своих материковых родственников. Кстати, раньше эти островные виды выделяли в собственный род Робинсония, названный в честь Робинзона Круза. Теперь же Робинсония — это бабочки с красивыми узкими крылышками. На этих же островах древовидны Дендрозерис, 11 видов, часто объединяемые с осотом Санхус, Например, Дендрозерис литоралис, он же Санхус брасицифолиус. Цитауродендрон драгоциноидес, Центауродендрон пальмиформе, Центауродендрон схилери и близкая Иунквеа тензии. На островах Чаннел около Калифорнии хороши кустистые Мунзотамнус бляирии и прям настоящие деревья с толстым стволом и пучком желтых ромашек на верхушках сучьев Кореопсис гигантеа, тогда как на соседнем материке их ближайшие родственники травы. На острове Святой Елены растут пять видов деревьев Комидендрум с огромными шапками или висячими пучками белых ромашек. Например, Комидендрум робустум. Правда, один вид, Комидендрум бурхелии, уже успели извести. Кстати, там же извели Наполеона. Но это совсем другая история. На том же острове высятся другие эндемичные астровые. Кабачковые деревья Ляханодес арбореа с высокими тонкими прямыми стволами и огромными листьями сверху типа банана. dendron интегрифолиум с очень толстым стволом и крайне широкой плотной кроной. Раскидистые ветвистые деревья Плядороксилен леукадендрон, кустистые деревья Petrobium арбореум. Все они имеют травянистые аналоги в Южной Америке и Австралазии. На острове Лорд Хау в Тасмановом море между Австралией и Новой Зеландией цветет двухметровая трава Лорд Ховеа инсулярис, тогда как ее ближайшая родственница обычная южноафриканская травка одуванчик фанероглесса Булюзии. Шри-ланкийская мония хетерофилля, несравненно выше близкой георгины Дахлия полинезийские древесные опарантус, например, опарантус альбус с Маркизских островов, и фитхия, например, фитхия специоза с воздушными висячими корнями и висячими огненными цветами, с торчащими из них длинными иголочками, образованными слипшимися пыльниками, схожи с карибскими родами. Гавайские гигантские зеленые мечи и серебристые мечи, Аргероксифиум, Аргероксифиум коаенсе, аргироксифиум сандвиценсе, Аргероксифиум граионум, Аргероксифиум каллигинис, а также гибридный Аргероксифиум кай и уже вымерший Аргероксифиум вересценс крайне своеобразны. Это суккуленты в виде морского ежа из длинных тонких серебристо-зеленых листьев игл, из центра коева поднимается огромное соцветие, похожее на агаву. Родственны же они скромным североамериканским ромашкам мадия. Древовидны и гавайские Вилькэзия гимноксифиум и многие из 22 видов дубауция, например, дубауция арбуреа. Гавайская же Тремато макростахис, она же Тремато карпус из кампу на Люце, замечательна не только древовидностью и гроздьями удивительных сиреневых цветов трубочек, но и плодами. Исходно они сочные ягоды, но после созревания сгнившая мякоть вымывается дождями. Плоды высыхают и превращаются в решетчатую шкатулочку с пленчатыми мешочками внутри. На ветру семена вытряхиваются через щели и разлетаются на крылышках по всем островам. Ботанические редкости Гавайская вулканическая пальма Брикхамия инсигнис и семейство колокольчиковых Кампуноляцея Есть еще брихмания роккии, может вырасти до 5 метров высоты. Утолщенный в основании ствол кегля позволяет ей качаться на ветру, не падая. А на вершине этого пухлого ствола поднимается венец коротких широких листьев и длинных белых цветов. Но интересна она своей редкостью. Открыта она была поединичным особям на северных обрывистых скалах островов Кауаи и Малакай. С 1994 по 2000 годы существовало от 45 до 65 особей. В 2001 — 20, в 2011 — меньше 10, а последний дикий экземпляр видели в 2012 году. В 2019 и 2020 годах пальмы в природе уже не были обнаружены. Одна из возможных причин такого катастрофического исчезновения — вымирание эндемичных опылителей. Предполагали, что такими опылителями могли быть моли кеностома смарагдитис, которых никто не ловил с 2000 года. Сейчас опыление производят только люди. Внесли свой вклад также ураганы, туристы, свиньи, крысы и прочие вредители. Единственная радость — это уникальное растение успели начать растить в ботсадах, так что оно не вымерло в принципе. Галапагосские скалезия, например, скалезия Афинис и высоченные, больше 20 метров, ветвистые деревья с большими кронами скалезия Пендукулята, образующие тенистые леса, сородичи травянистого подсолнуха Хилиантус. Там же, на Галапагосах, кустятся древовидные Дарниотамнус Тениофолиус, Дарвиниотамнус Альтернифолиус и Дарвиниотамнус Лянцефалиус, усыпанные пучками белых ромашек. Самые высокие астровые, 40-метровые и метровой толщины, мадагаскарские брахилена мирана и восточноафриканские брахилена Хуиленсис, а также растущие от Индии и Шри-Ланки до Суматры и Явы, Вернония Арбурея, достигающие 30 с лишним метров. Все это явление того же разлива, что и гигантские Галапагосские и сейшельские черепахи, комодские вараны, эпиорнисы, моа и дронты. Некоторые островы научились плавать. Североамериканский склеролепис унифлера может жить и под водой, и более-менее наземно, поднимая высоко вверх розовые соцветия головки. Аналогично мексиканский мелколепестник — Эригерон хетероморфус иногда стелится водной лентовидной травой, а иногда растет около воды довольно банальной ромашкой с желтой серединкой и белыми язычковыми лепестками. Другие виды этого рода, всего их 390, похожи кто на ромашки — Эригерон ануус, кто на репейники — Эригерон ацер. Мексиканский хидропекстис акватика, он же пектис акватика, тоже превратился в тоненькие стебельки с маленькими листиками. Аналогично южноафриканская котуля мириофиллоидос растопыривает в воде длинные зеленые нити, а над водой поднимает плотные желтые соцветия. Болотоцветники нимфоидос из семейства вахтовых миниантацея — крошечные кувшиночки с плавающими по воде круглыми листьями и смешными пушистыми цветочками, белыми у «Нимфоидос эзаной» и «Нимфоидос индика», желтыми у «Нимфоидос пельтата». В прудах рядом с обычными кувшинками они смотрятся очень оригинально. Особняком среди остроцветных стоят преимущественно австралийские травки стиле Несколько видов живут также в Юго-Восточной Азии, Индонезии, на Шри-Ланке — Новой Зеландии и, неожиданно, огненной земле и Фолклендских островах. Самые оригинальные цветы у близких — левенхокия и стилидиум. 200 или даже 300 видов. Две пары лепестков делают стилидиум ригидулюм белыми, а стилидиум тортикарпум — розовыми бабочками с овальными крылышками. Левенхокия паусифлёра — Стилидиум кроссоцефалюм и стилидиум схеноидис двумя изогнутыми лепестками обхватывают себя колесом, левенгукия снизу, а стилидиумы сверху. Два других наполовину сливаются широким фартуком, а пятый редуцирован. Самое же главное, пестик и тычинки сращены в длинный язык, который от прикосновения насекомого быстро и резко дергается и облепляет зверюшку пыльцой потом же возвращается в исходное положение и со второго захода стряхивает пыльцу с насекомого на пестик. Движение длинного язычка столь стремительны, что стелидиум схеноидес называется кау-кик, то есть коровьим ударом, по-русски будуном, хотя движение больше похоже на хлопок мухобойкой. Кстати, мухи используются стелидиумами не только для опыления. Железистые волоски на стеблях приклеивают маленьких насекомых и протеазами переваривают их, а поверхность всасывает аминокислоты. Это одна из первых стадий хищности, когда вроде бы внешних заметных специализаций особо и нет, а процесс уже вполне идет. Порядок эскалониевых эскалониалис включает всего одно семейство эскалониоцея, сотни видов и ничем особо не примечателен. Его представители растут в Андах, Индокитае, Индонезии, на Новой Гвинее, в Австралии и на Риюньоне. Чилийско-аргентинская эскалония Рубра и ее родственницы с красными цветочками украшают некоторые сады мира. Порядок цветных бруниалис включает меньше 10 видов анского семейства колюмелиоцея и 80 южноафриканского бруниоцея. Первые исполнены в оранжевых и желтых тонах. Цветы трубочки Десфонтания спиноза на фоне широких колючих листьев типа листьев падуба весьма декоративны. Вторые, например, Бруния нодифлера и Березалия лянугеноза густо ветвятся длинными, тонкими и щетинистыми от мелких игло подобных листьев побегами, усыпанными маленькими белыми шариками соцветий, пушистыми от длинных тычинок. Порядок зонтикоцветных не немал, но достаточно однообразен и не слишком ярок, зато полезен и фоном всегда присутствует в нашей жизни. Из его семи семейств велико лишь самое главное — зонтичные опиоцеи, оно же умбелиферы, больше трех видов, в два с лишним раза меньше оралиевых оралиоцеи, 1650 видов. Зонтичные живут по всей планете, аралиевые тоже, но предпочитают теплые края, подавляющая их часть растет в тропиках. Главная особенность зонтикоцветных, как ясно из названия, — соцветия зонтики. Они могут быть простыми, а могут и сложно подчиненными, многоуровневыми. Цветы чаще всего невзрачные, зеленоватые, но бывают и красивые. В любом случае опыляются они насекомыми. Больше двух сотен видов ярких цветов есть среди питоспорацея. Австралийские бильярдиэра цимоза цветут фиолетовыми колокольчиками, химоноспорум флявум – пучками аккуратных желтых цветочков, а питоспорум тобира – белых. Выразительны и некоторые оралиоцеи. Эквадорские схефлера актинофилля поднимают на макушках венцы из длинных прямых красных соцветий палок, а всего в этом роде около 600 видов. Австралийские Трахимена гляуцифолия цветут светло-сиреневыми шаровидными соцветиями. Даже среди Апиацея есть необычные цветы. Сферические зонтики Хаквеция эпипактис, она же Саникуля эпипактис и Дондия эпипактис, Образуют желтый помпончик из тычинок и пестиков, расположенный в середине розетки из овально-зубчатых изумрудно-зеленых листьев. Сложный зонтик средиземноморский, орляя грандифлера, выглядит как корзинка сложноцветных, поскольку снабжен по краям широкими белыми лепестками, почти как у ромашки, только собранными парами. Похоже на астры и корзинки-чашечки астранция майор. Каждый их цветок – миллиметровый, беленький или розовый, но на ярко-сиреневой цветоножке, а вокруг соцветия расходятся большие, бело-зеленоватые или розово-сиреневые прицветники. Очень своеобразны сложные зонтики юго-западно-австралийской Ксатузия ротундифолия. Соцветие сложено из четырех концов маленьких соцветий второго порядка, снабженных тремя молочно-белыми прицветниками, так что в итоге получается крест из четырех трезубцев. Центр креста — тоже маленькое соцветие, также подосланное белыми прицветниками для усиления крестообразности. Мало похоже на соцветие мохнатая шишка синеголовника гигантского — Рингиум гигантеум, лежащая на остроконечно-звездчатом блюде из прицветников. Сначала она зеленая, а потом синеет. Плоды зонтичных – вислоплодники, в большинстве малоприметны, мелкие и сухие, а потому чаще расселяются ветром, иногда на шерсти или ногах животных. Аралиевые плодоносят костянками, обычно собранными в плотные комплекты. А вот сочные коробочки «питтоспорум моллюканум» – «питтоспорацея» завязываются как банальные овальные зеленые ягодки, но затем спеют, желтеют – и открываются двумя ярко-оранжевыми створочками, из которых выпадают слипшиеся ярко-красные или черные фасолинки, так что в итоге выглядят крайне экзотически. Зонтичные апиоцеи – самые банальные травы с высокими стеблями и большими часто рассеченными листьями. Вездесущие примеры — сныть эгоподиум подагрария, Купырь лесной антрискус сильвестris и дудник лесной Ангелика Сильвестрис. Особенно велики Камчатские дудник Медвежий Ангелика Урсина и борщевик сладкий, Хораклиум Дульце, центральноамериканские деревья меридодендрон, например, меридодендрон Доннель вытягивают свои тонкие стволы до 5 метров, вознося вверх пучок листьев и соцветия зонтики, а восточно-южноафриканские кустистые деревья Heteromorpha arborescens и до 6 метров. Конечно, бывают и исключения. У крошечных Хохонакрья экскаппа и Хохонакрья палиодан полностью исчез стебель. У Лилеопсис, например, Лилеопсис Хиненсис, он же лилиопсис линеата, листовая пластинка редуцировалась до иглоподобной центральной жилки. У сокатрийского нерротамнос азарифолиус. листья, напротив, большие, кожистые и совершенно круглые. Аралиевые апиацеи сильно выбиваются из общих рядов. Среди них преобладают деревья, кустарники и лианы. Но есть и другие формы. Хитрокотеле вульгарис – Ползучая травка с круглыми листьями-зонтиками и придаточными корнями вдоль метровой ниточки вьющегося по земле стебля. Живет она около воды, а иногда и прямо в воде. Обыкновенный плющ Hedera helix — лиана с придаточными корнями-прицепками, что позволяет украшать его зелеными покрывалами стены домов. Восточно-гималайский Heptapleorum калиптратум, он же Tupidanthus калиптратус из Хефлера Poecleri — Сначала растет как дерево без веток, а потом обвивает какое-нибудь дерево поблизости и поднимается по нему лианой на высоту в 20 метров. Южноафриканская кусония паникулята — пятиметровое дерево с толстым стволом и густой шапкой огромных серебристо-зеленых пальчато-рассеченных листьев. Это хороший пример розеточных деревьев, сначала похожих на пальмы, венцом больших листьев на макушке неветвящегося ствола, а после ветвящихся, но не густо и всегда надвое, так что крона остается единой. Дальневосточное дерево «Калепонакс септемлёбус» возвышается на 28 метров, а новогвинейский Полисцеас спектабилис, он же Гастония спектабилис, между прочим, нынче название Гастония принадлежит панцирному динозавру, опирающийся на досковидные корни на 40 метров. Азорелля компакта – подушковидное растение, покрывающее камни андских пустошей плотными зелеными наплывами с мизерными листочками. Подушки родственной Азорелла селяго – Закрывают немалую часть острова Кергелен, а другие виды этого рода — самые разные ветреные места Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии и островов Южного океана. Зонтикоцветные включают массу полезных растений, как обычнейших, так и редкостных. Подавляющая часть культурных представителей относится к зонтичным Apiales. Морковь Даукус корота сативус известна, конечно, всем. Она, на удивление, мало отличается от своего дикого предка Даукус корота корота. Только корнеплоды у культурной версии длиннее, толще и ярче. Приручили морковок, вероятно, в бронзовом веке, 4000 лет назад, причем красных и оранжевых в Средиземноморье, а желтых и белых в Афганистане. Очень приятное свойство моркови – ее холодостойкость. Она позволяет получать неплохие урожаи в нашем северном климате. Морковь – классический двулетник. Первый год она запасает крахмал для цветения, а на второй цветет. Только вот, как обычно, прожорливые люди не дают бедным травкам реализовать программу и лопают все сами. Корнеплоды моркови крайне разнообразны в своих размере, форме и цвете. Существуют мексиканские сорта с двухметровыми бревнами, выведены почти круглые и почти нитевидные, белые, багрово-фиолетовые и лимонно-желтые варианты. Стандартный морковный цвет задается каротиноидами, кои в человеческом организме преобразуются в витамин А. Есть в моркови и витамины С, В1, В2, В6, Е, К, П, ПП а также масса солей и ценных микроэлементов. Иногда в салатах используют и листья моркови. Ботанические истории Морковник Силяум Силяус – ближайший родственник моркови, растущий по всей Европе. В его корнях содержатся терпеноиды с богатым физиологическим действием, отчего морковник входил в главный знахарский набор на Руси. Кроме морковника, в ассортименте обязательно присутствовали гриб-паутинник фиолетовый, картинариус виоляцеус, корень папоротника, цикута, белина, волчья ягода, богородская трава, тимьян ползучий, лапчатка, куриная слепота, лютик едкий, купальница, бузина и сыть чуфа. В некотором роде обратная история с петрушкой, петрозелинум криспум. В ней ценятся как раз листья, только вариант петрозелинум crispum туберозум хорош длинными белыми корнеплодами-морковками. Неизбежной парой к петрушке идет укроп анетум graveolens, у которого в дело идут все надземные части. У сельдерея апиум graveolens, всего вроде четверть сотни видов. Для салатов годятся черешки у черешковых сортов и корнеплоды у корневых. Как и морковь, окультурили петрушку укроп и сельдерей в Средиземноморье. Оттуда же происходит кориандр, кориандрум сативум. Его листья кинза и плоды уже 3000 лет используются как пряность-ароматизатор. Также из них давят масло для парфюмерии. Плоды тмина, карум карви, и аниса, пимпинеля анизум, он же анизум вульгаре тоже применяются как пряность с античных времен. Менее известны у нас также средиземноморские «Любисток» «Левистикум официнале», его листья «Салат», «Корни овощ», а плоды «Пряность», «Фенхель», «Феникулюм вульгаре», его листья «Салат», «Луковицы овощ», «Плоды пряность», а в стебле Прометей тащил огонь с Олимпа, «Пастернак», «Пастена сатива, его корнеплод «Белая морковка», а сок вызывает волдыри и даже слепоту, если попадет на человека и освещается солнцем. И купырь кервель – антрискус церофолиум, родом с Кавказа, но распространенный римлянами травяной салат. На обратной стороне планеты, Вандах индейцы одомашнили аракачу – аракация ксанториза. Это одно из древнейших культурных растений Южной Америки. Оно было окультурено до картошки и кукурузы. Листья аракачи бывают фиолетовыми для защиты от ультрафиолета, так как растет она между 1000 и 3200 метрами над уровнем моря. Цена аракачи, как и подавляющее большинство андских растений, клубнями, ярко-желтыми, белыми, белесыми-синими прожилками и даже фиолетовыми. Сырые клубни ядовиты, но вареные достаточно питательны, а в желтом сорте витамина А столько, что кожа может пожелтеть. К почве аракача даже менее требовательна, чем картошка. Правда, есть у аракачи и минусы. Она долго созревает, очень страдает от вирусов и хранится не больше недели, от чего почти неизвестно за пределами ант. Среди аралиевых знаменитее всех, конечно, женьшень, панакс, гинсень. Это растение овеяно сказками о его невероятной целебной силе. Женьшень, наряду с пантами оленей и грибом кордицепсом был одним из трех столпов китайской медицины. Невысокая травка с розеткой широких листьев, из которой на тонком стебельке поднимается шар-зонтик белых цветов, становящийся шарообразным же собранием ярко-красных костянок, Ценилось за корневища, переходящие в раздвоенные корни, весьма отдаленно похожие на человечка. Якобы эти корневища-корни обладают чудодейственной мощью. На самом деле, ни одно исследование не показало хоть какой-то лекарственный эффект женьшеня. Но кто будет обращать внимание на какую-то там науку, когда цена такого волшебного средства просто запредельная? Конечно, кое-кто догадался растить женьшень на плантациях, но в противовес тут же возникло мнение, что, дескать, культурный женьшень — это вообще не то, а вот дикий, который надо искать месяцами в туманных тенистых горах и дебрях — это да. Между прочим, корень женьшеня умеет втягивать корневища под землю на зиму, когда зеленые надземные части отсыхают. На корневище при этом образуется полоска, а по числу полосок можно посчитать возраст, и он порой оказывается двухсотлетним. Существуют и дюжина других видов женьшеня. Например, южнокитайский панакс нотогинсенг. В Северной Америке широко известны два вида Женьшень трехлистный, панакс трифолиус с зонтиком красивых белых цветочков, выглядящим как шаровидное соцветие, который индейцы применяли в их народной медицине, заваривали и ели корни. А также пятилистный панакс квинквефолиус, которым ирокезы лечили все подряд и курили корни, и который в XIX веке уже американцы собирали миллионами и тоннами продавали в Китай, а в итоге почти полностью истребили. Теперь же его выращивают в теплицах и на плантациях. Внешне более-менее похоже на женьшень ложная сарсапарилья – оролия нудикаулис. Она уж совсем не целебная, что не мешало собирать ее и в качестве эрзац-женьшеня. Родственны женьшеням полумистические лекарственные азиатские растения элеутерококки – элеутерококкус. Эти кустарники можно узнать по тонким шипам и шарам из черных ягод. Особенно знаменит в медицине элеутерокок колючий или чертов куст элеутерококкус сентикозус. Как и в случае с женьшенем, используется его корневище и корень, но с той же никем не доказанной эффективностью. Есть и другие виды, например, элеутерококкус сиабольдианус и элеутерококкус грацилистилюс. Ботанические путаницы. Эоценовый отнеофитон элегантум, он же Ореопанакс элегантум, апоцинофилюм вилькоксенсе, целястрофилюм лесквереуксии и теранстремитес виридифлюминис из Колорадо и Юты с древностью 47 миллионов лет назад, считался родственником женьшеня, но при ближайшем рассмотрении оказался совсем особенным растением. В частности, он сохранял тычинки, даже когда уже поспевали плоды и семена. Некоторыми чертами от него фитон немного похож на гвоздичноцветных, но все же может быть определен лишь как имеющий отношение к суперастеридам, включающим надпорядки астроцветных, берберидопсисовых и санталовых. А вот кто точно действует, так это цикута или вех ядовитый цикута вироза из Апиалис. Цикутоксин содержится во всех частях цикуты, особенно много его в корневище. Это один из самых сильных ядов, приводящих к судорогам, остановке дыхания и сердцебиения, а от того очевидно смерти за 10 часов. Широко распространено мнение, что именно цикутой был отравлен сократ. Правда, некоторые считают, что для Греции это слишком северное растение – А философа убили широко распространенным в Средиземноморье болиголовым пятнистым, кониум макулятум. Благо он близродственен цикуте и имеет схожие свойства. Нездоровее бывает людям от собачьей петрушки или кокорыша, этуза цинапиум. Причем коровы и лошади от него тоже страдают и иногда умирают. А вот мыши и морские свинки могут есть его, сколько влезет. О родственниках. Кстати, перепела Котурникс-Котурникс, поедая семена цикуты, болиголова и пикульника Голиопсис, лямиацея из ламиалис, накапливают в себе токсины. Так эти птицы становятся ядовитыми, причем настолько, что известны случаи смертельного отравления людей, слопавших перепелку. Конечно, сейчас перепела выращиваются на птицефермах, где их кормят безопасной едой. Как бы ни были опасны ядовитые зонтичные, все рекорды по зловредности бьет борщевик Сосновского, Хараклеум сосновский. Это очень немаленькая трава, вымахивающая порой до 5 метров. Как ни странно, открыт борщевик был лишь в 1944 году, а уже в 1947 году его стали разводить как кормовое растение. Вдоль дорог его специально сажали как заградительное, чтобы всякие коровы-косули не вылезали под колеса. Лет 15 борщевик не создавал особых проблем, а потом прорвало. Любопытно, что исходно борщевик Сосновского был узкореальным видом Кавказа, где рос достаточно высоко в горах, где бывает довольно прохладно. Видимо, именно поэтому раньше он не мог вырваться на простор, ведь на более низких высотах для него было слишком жарко. Когда же люди доставили его на север, он почувствовал себя очень хорошо. Борщевик начал бешеную экспансию по всей Северной Евразии, заполняя все пространства. А меж тем борщевик ядовит. Его сок содержит светочувствительные фуранокумарины, псоролен, бергаптен и метаксален. На солнце они вызывают ожог кожи и даже мутации ДНК через нарушение веретена деления, а при попадании в глаза запросто приводят к слепоте. Коварство борщевика в том, что до активации яда ультрафиолетом никаких ощущений человек не испытывает. Истребить такое чудовище крайне сложно, тем более что корни уходят на пару метров в землю. Продуктивность семян у него сумасшедшая, а семена сохраняются работоспособными в земле пару лет. Несмотря на уже заметные проблемы, в 1977 году начались эксперименты с культивацией борщевика. Дальше было только хуже, но бюрократия не быстра. Из общероссийского классификатора продукции борщевик Сосновского был исключен лишь в 2014 году статуса сельскохозяйственной культуры лишен в начале 2015 года, а почти год спустя, в конце 2015 года, внесен в отраслевой классификатор сорных растений Российской Федерации. Каких только планов победы над борщевиком не придумывали, чего только не изобретали, а проблема пока только усиливается. В последние годы появилась надежда на генную инженерию, только пока это скорее именно надежда, чем перелом в битве. Порядок паракрафии цветных паракрифиалис включает лишь одно семейство паракрифиоцеи с тремя родами и менее чем 40 видами, расселенными по восточным Тихоокеанским берегам Филиппин, Сулавеси, Серама, Новой Гвинеи, Новой Каледонии, Австралии и Новой Зеландии. Эти кустарники и деревья ничем особо не засветились в человеческой истории. Австралийское дерево Квинтыния сейбери довольно велико, до 25 метров высотой и 75 см толщиной. Оно развешивает сложные кисти своих белых цветов, а ее листья минируют моли Леонеция лехриосция. Порядок Варсянковых дипсоциалис. Включает всего два семейства – адоксовые адоксоцея и жимолостные каприфолиоцеи, всего чуть больше тысячи видов. Большей частью это кустарники и травы, иногда деревья и лианы, распространенные почти по всему миру. Цветы их чаще всего мелкие, белые, собраны в большие соцветия, хотя, конечно, есть и другие варианты. Едва ли не самая узнаваемая жимолостная травка Валериана. Валериана официналис. Вообще-то в рот входят еще 200 видов. Она широко известна двумя свойствами – успокаивающим влиянием для людей и возбуждающим для кошек. Если седативный эффект скорее популярен, чем эффективен, то на кошек валериана действует безотказно. Кстати, совершенно наркотически валериана вертит не только домашними мурками, но и тиграми и львами. Между прочим, существуют и другие подобные травки. Например, котовник кошачий Непета катария и западно-средиземноморский кошачий тимьян Текриум марум, оба из ламиоцеи. Всем известные варсянковые жимолости Леоницера. Некоторые жимолости Леницера каприфолиум и Леницера ксилёстеум просто красивы, а вытянутые из сине-черные ягоды «Леоницерум кэрулиа» и «Леоницерум идулис» вполне съедобны. Как декоративные кустарники повсеместно используются адоксовые, бузина черная «Самбукус нигра» и калина красная «Вибурнум опулюс». Бузина ядовита, а потому, конечно, лекарственна. Впрочем, ядовитость никогда не мешала варить из ее ягод варенье напитки, леденцы и пичкать ими пироги. Калина тоже и лекарственная, и съедобная, хотя бы и горькая, зато красивая. И из бузины, и из калины раньше добывали красители. Вредные советы. Вот отличный средневековый рецепт. Соберите несколько вырванных зубов, немного волос и свежих ногтей и закопайте их на рассвете между корнями куста бузины, чтобы ваш дом и тело были защищены от влияния дьявола. В наших краях на опушках и обочинах дорог несложно найти краставник. Кнауцея арвенсис, каприфолиоцея, многолетний цветочек с фиолетовыми головчатыми соцветиями, в которых боковые цветки крупнее и зигоморфнее центральных. Ботанические путаницы. Названия Варсянковые получили не просто так. Ворсянка-посевная, дипсакус сативус, каприфолиоцея, образует очень характерные соплодия в виде ёршика за счет жестких острых прицветников. Ими до XX века ворсовали всяческие войлоки, драпы, фетры, байки, замши, бархаты и фланели, разлохмачивали поверхность, чтобы она была не лоснящаяся, а пушистая. По этому поводу ворсянку возделывали в больших масштабах Но прогресс неумолим, металлические щетки оказались эффективнее. Забавно, что название ворсянка суконная досталось другому виду, гипсакус филенум, который никогда не использовался для ворсования. Просто Карл Линней исходно не различал эти виды, а потом, когда их разделили, суконное название по недосмотру отъехало не тому. Еще теснее связан Линней с другим жимолостным. Линеа бореалис. Эта маленькая травка цветет в хвойных маховых лесах северов Евразии и Северной Америки двумя маленькими изящными поникшими розовыми колокольчиками, расходящимися вилочкой на верхушке стебелька. Линнея была любимым растением Карла Линнея. Она даже нарисована на его портрете. Великий систематик с довольным выражением позируют в саамском костюме с Линнеей в правой руке и бубном в левой. Линней даже заказал себе сервиз китайского фарфора с такими цветочками. Правда, первую версию китайцы сделали со слишком красными цветами, да к тому же часть чашек побилась по пути. Но упорный систематик перезаказал чашки с розовыми лепестками. Те, наконец, приехали целыми и до сих пор хранятся в музее. Интересно, что сам Линней окрестил это растение Рудбекия в честь своего профессора, но сподвижник великого шведа, ботаник Ян Грановиус, зная о пристрастии своего друга, предложил название Линнея. Родовое же имя Рудбекия стало обозначать оранжевые ромашки из сложноцветных. Жимолосные скобиоза, например, скобиоза колумбария и лемелозия, например, лемелозия стелята, замечательны не столько своими сиреневыми соцветиями головками, сколько плодами зонтиками, похожими на перепончатые цветы, собранные в шарики. На этих пленчатых парашютах семена разлетаются по ветру.